Глава 10. Ланс постучал в дверь. С той стороны послышались шаги, но они не приближались к двери, а удалялись. Госпожа дахинай это мэтр Ланселот. Окликнул он. Уходите, мэтр. Донеслось с той стороны. Я не хочу никого видеть. На лице Грейс отразилось возмущение. Только что она явно сочувствовала дворфе, но сейчас, кажется, переменила мнение о ней. Ланс нахмурился. Такое поведение совсем не походило на спокойную и вежливую Асцелину Диохинай. «Если вы сейчас заняты, я вернусь через час. Вы сможете меня принять?» Терпеливо поинтересовался он. Показалось, или с той стороны донёсся стон? Неужели роды начались прежде времени? Но тогда какой смысл прогонять целителя? «Говорю же, я не хочу вас видеть!» Последний слог она выкрикнула. Творилось что-то неладное. Ланс повысил голос. Госпожа Дяхинай, впустите, или я выбью дверь. Пошёл вон! выкрикнули с той стороны, а потом раздался мягкий шлепок, точно мешок с мукой уронили. Больше Ланс не колебался. Шарахнул воздушным кулаком. Дверь вылетела вместе с петлями. Кровь была везде. Пятнала пол у двери, каплями вела к постели, рядом с которой корчилась женщина, пропитывала юбку. «Уходите!» — простонала госпожа диохинай «Мне не нужна ваша помощь!» Не слушая протеста, фланц перевернул её на спину, коснулся напряжённого живота. Дворфа вскрикнула. «Плохо дело!» Ланс вытряхнул из саквояжа деревянную трубку стетоскоп. Грейс вытаращилась на него так, словно мэтр Ланселот только что разделся до набедренной повязки, выдрузил на голову гоблинскую шаманскую маску, разукрашенную кротовьями черепами, и начал клатить в бубен. Но объяснять было некогда. Он задрал Дворфи блузу и приложил стетоскоп к животу. Облегчённо выдохнул, услышав сердцебиение. Слабо. Замедленно. Но сердечко плода колотилось. Пока колотилось. «Грейс, в правом переднем углу кузова брезентовый саквояж. Там операционная укладка и зелье. И ещё прихватите один набор с приданным для младенца. Быстро!» Девушка исчезла на улице. Ланс снова перевёл взгляд на госпожу Диахинай и выругался. Женщина потеряла сознание. Осмотревшись, он сбросил с кровати постель, обнажив деревянное основание. Ничего более подходящего для того, чтобы уложить пациентку в убогой комнатушке, не нашлось. Придётся работать, согнувшись в три погибели, но выбора нет. Они могут и не довести роженицу до больницы. Невысокая коренастая дворфа оказалась неожиданно тяжёлой, словно вся состояла из литых мышц. А с виду и не скажешь. Ланс начал стаскивать с пациентки одежду. «Вот!» — Грейс плюхнула на пол саквояж и свёрток с вещами. Без спроса потянулась сканирующим заклинанием. «Неужели не поняла, что происходит?» — и ойкнула. «Дворфы иммунны к магии», — подтвердил Ланс, стараясь не думать о том, что единственный раз видел, даже не делал, как целитель работал вовсе без магии на последнем курсе университета. Но если совсем ничего не делать, плод умрёт, и, возможно, вслед за ним и женщина. Он выхватил из саквояжа склянку. Смесь синебездны и лауданума, рожав в дворфе зубы, начал по капле вливать в рот. Хотелось разом опрокинуть всё содержимое. С каждой секундой промедления жизнь вытекала из плода вместе с кровью. «Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты», — сказал Ланс. «Будем родоразрешать. Сможете одновременно ассистировать и держать свет?» Артефакта, дающего бестеневое освещение, здесь тоже нет. «Смогу». Лицо у Грейс, казалось, было таким же бледным, как у Дворфы. Студентов не подпускают к по-настоящему критическим ситуациям. Справится ли? Не сорвётся? Думать об этом тоже было некогда. «Тогда придвиньте сюда стол и разложите инструменты. Не забудьте спиртовой раствор йода. Накройте подготовленные инструменты полотном, обработайте всё антисептическим заклинанием. Также обработайте косынку, фартуки и маски. Подготовьте пелёнки, потом обработайте свои руки. И я сейчас. Всё-таки иногда полезно ждать от жизни всяких гадостей. Стерильную кладку, йод и прочее необходимое для операции без магии он положил в мобиль, узнав, что в квартале появилась беременная Дворфа. Посмеивался над собой, называя параноиком. Женщина казалась спокойной и уравновешенной, даже учитывая ситуацию, в которой она оказалась. Беременность протекала идеально, насколько об этом можно было судить, не имея возможности магически обследовать пациентку. Но он слишком хорошо знал, что всё способно измениться в любой момент. Или накаркал. Ланс отогнал эту мысль. «С глаза не существует, это глупое суеверие», и зафиксировал пациентку на случай непроизвольных мышечных сокращений. Всё-таки без магии ни в чём нельзя быть уверенным. Обработал руки, густо смазал йодом твёрдый, будто каменный живот и взялся за скальпель. «Лауданум подавляет дыхательный центр», — пояснил он Грейс, хотя та ни о чём не спрашивала. «Для матери в той дозировке, что она получила, это не страшно. но у ребёнка могут быть проблемы, особенно учитывая, что ему ещё месяц до срока. Поэтому у нас только пять минут на то, чтобы его извлечь. Возможно, и меньше, учитывая ослабленное сердцебиение. Не будь госпожа Диахинай-Дворфой, хватило бы одной синебездны, но магический компонент вытяжки из желёз виверны пропал в туне, и зелье следовало усилить. Хорошо, что эту операцию он делает не первый и даже не десятый раз. Плохо, что от неудобной позы ноет спина, отвлекая от процесса. Хорошо, что магия не действует только на пациентку, и можно послать небольшой электрический разряд на скальпель, чтобы останавливал кровь. Плохо, что сосуды покрупнее приходится закрывать не магией, а зажимами, теряя драгоценные секунды. Он извлёк ребёнка. Протянул Грейс, одновременно подхватывая крючки телекинезом. «Займитесь!» Будь они в больнице, малыша бы приняли Киран или Белинда, но сейчас их рядом не оказалось. Грейс, на миг отвлёкшись, выпустила свет, но тут же зажгла снова. «Умница!» Ланс наложил зажимы, пересек пуповину. Оставалось извлечь плаценту и зашить операционную рану, Уж завернуть малыша в пелёнке практикантка должна суметь. «Мэтр Даттон, так и должна быть?» — спросила Грейс, и голос её дрогнул. «Нет, держите крючки», — сказал Ланс, выхватывая у неё младенца. Ребёнок не кричал.